Глава тридцать четвертая На морском дне Бранков спал беспробудно вторые сутки. Еще вчера впавшего в полубессознательное состояние пловца растерли спиртом, влив в рот кружку сладкого чая и уложили в постель. Корабль уже приближался к Бейруту, когда в каюту кинооператора вошли трое доктор Березкин Неммерт и Ардашев. На лице капитала читалось нетерпение. Повернувшись к медику, он поинтересовался. «Мы можем его разбудить?» «Я бы не рекомендовал. Во сне человек сам восстанавливает собственные силы, и это лучшее лекарство». «Я полностью согласен с Петром Игнатьичем», — негромко выговорил Ардашев. Кстати, в африканских племенах считают, что спящего вообще нельзя будить, потому что тогда его блуждающая душа не сможет вернуться обратно в тело. По их мнению, во время сна она кружит в пространстве и времени. Ну что ж, передёрнул плечами капитан. Тогда зайдём позже. Присаживайтесь, господа. Моя душа уже прилетела. Разомкнув веки, выговорил Бранков: Вероятно, вы хотите что-то выяснить. Прошу покорнейше извинить нас за автожинение. Врач подошёл к самой койке и участиливо поинтересовался: Как вы себя чувствуете, Александр Осипович? Устал, как после первой брачной ночи. Он с удовольствием потянулся и спросил: Скажите, доктор, я могу закурить? Право, это нежелательно. Вы ещё слабы. Но если очень хочется до чрезвычайности. Ведь я не курил больше суток. Бранков поднялся, накинув шлафрок, извлёк из кармана пачку папирос и глубоко затянулся. Вас, вероятно, интересует, каким образом я оказался за бортом? Весьма, кивнул капитан. Знаете, У меня было достаточно времени, чтобы все вспомнить, но, к сожалению, мне нечего вам рассказать. Это случилось в один миг, и я даже не успел что-либо разглядеть. Ни человека, ни его одежды. Только волны, темень и удаляющийся пароход. Я порядочно нахлебался этого морского рассола. К тому же от волнения сел голос, и я даже не мог позвать на помощь. Он на миг приумолк и, повернувшись к присяжному поверенному, добавил: Как видите, Клим Пантелеевич, мои подозрения оправдались. Много бы сейчас я отдал за проявитель и фиксаж. Скоро Бейрут, и вполне возможно, нам повезёт. Капитан уставился на Ардашева непонимающим взглядом. Быть может, вы объясните, о чём идёт речь? Видите ли, Александр Викентич, я никогда не озвучиваю догадки, которые ещё не нашли своего подтверждения. Ведь в таком случае расследование превратится в заурядное гадание на кофейной гуще. К тому же, господа, нам не стоит злоупотреблять гостеприимством. Уже в коридоре Немерт остановился у каюты присяжного поверенного и с вполне различимой ноткой обиды проговорил: «Надеюсь, Клим Пантелеич, вы вполне понимаете мое нетерпение. Все эти таинственные происшествия зашли слишком далеко, и судно выбилось из графика. Именно по этой причине время нашего пребывания в Бейруте сократится вдвое. Сегодня же вечером мы покинем порт». Решив растопить лед недоверия, Ордашев пояснил. «Я разделяю ваши опасения». И поверьте, тоже заинтересован скорее в изобличении злодея. Как бы величаво это ни звучало, но раскрытие Константинопольского убийства вопрос моей чести. И потому в такой напряжённой ситуации крайне важно не навредить делу лишним словом. Кольцо вокруг злоумышленника сжимается. Он чувствует это и нервничает. А что может быть опаснее загнанного в угол хищника? Как же всё-таки мы его найдём? Уж точно до высадки экспедиции. Что ж, подождём. Немного осталось. А твари, знаете ли, в прекрасном здравии. Это радует. И они создания божьи. Что ж, пойду принимать лоцмана. Не мерту да лился. Не прошло и получаса, как судно пришвартовалось к берегу. Рассматривая окрестности, пассажиры спускались по трапу. Вся пристань была завалена разнообразным товаром: тюками табака, кувшинами с оливковым маслом, пенькой, бордюками с вином. Вокруг стояли белые кубические жилища с плоскими крышами, утопающие в садах из померанца, апельсина и кактуса. Дома так густо нагромождались друг на друга, что казалось, будто целый квартал составлял одно единое, разбитое на ячейки здание. Отсюда уже начиналась настоящая пустынная Азия, сильно напоминающая по цвету своих львов, живущих в придворных зверинцах, ленивых и сонных. Улицы, как и везде на востоке, были узкие, кривые, и представляли собой сплошной лабиринт. Вокруг суетился народ. По внешнему виду он почти не отличался от константинопольской толпы. Мужчины носили турецкий костюм: куртку, шаровары и феску. Женщины, закутанные в белое покрывало, прятали лица в разноцветных платках, оставив только глаза. Туристов местные жители рассматривали с большим любопытством. Взгляды сильной половины населения останавливались на представительницах прекрасного пола. Спасаясь от довольно откровенного внимания, многие русские дамы наровили держаться за спинами спутников. И лишь Капитолина Емельяновна Матрёшкина, крепко сжимая в руке ладошку дочери, неустрашимо продвигалась вперёд. Зазевавшиеся встречные арабы, не успевшие вовремя уступить ей дорогу, отлетали от массивных женских плеч, как сухой горох от египетской пирамиды. Зато госпожа Слобко, обойденная мужским вниманием на пароходе, теперь порхала бабочкой. На ее щеках горел румянец, а к походке добавилась вертлявость. Она приветливо улыбалась каждому нескромному взгляду, направленному в ее сторону, и разве что не делала к Никсон. Проводник где-то затерялся, и почти вся группа разместилась за свободными столиками в кофейне. Мальчишка тотчас же поднёс мужчинам кальяны и свежие манштуки. Подали кофе в таких микроскопических чашечках, в каких в России не стали бы пить даже водку, посчитав это форменной насмешкой. Сласти всевозможного вида, фрукты и вино надолго расслабили туристов. с ходу второго часа появилось ещё несколько человек из состава членов экспедиции, которые с удовольствием заняли свободные места. Заметив на лицах русских гостей лёгкий оттенок скуки, хозяин заведения трижды хлопнул в ладоши, и тотчас же раздались звуки рожка. Неожиданно, будто из воздуха, возникла миловидная девушка, извивающая гибкий стан в арабском танце. Её глаза то подёргивались влагой, то искрились каким-то томным, завораживающим светом, а то грустно тускнели. Вышитое бисером платье молодой красавицы было украшено медными и серебряными монетками. Ардашев бросил ей щедрую горсть пиастров, его примеру последовали остальные. Закончив долгий танец, она быстро собрала деньги. и, метнув благосклонный взгляд на присяжного поверенного, так же внезапно исчезла, как и появилась. «Не понимаю я этих магометанок», — в сердцах выговорила Вероника Альбертовна. «То они ходят закутанные с ног до головы, а то трясут бюстом и крутят голым животом так усердно, что в самую пору в Молен-Руш выступать. Наша удалая и развеселая барыня...» Поминальная молитва по сравнению с этими срамными плясками. А, по-моему, ты слишком предвзято относишься к их культуре. Нет, я просто иначе воспитана. Тут я с тобой согласен. Понимая, что самое время сменить тему разговора, Клим Пантелеич придвинул небольшое блюдо. Предлагаю попробовать вот это пирожное. Ты не заметишь, как оно растает во рту? Супруга последовала совету и совсем по-детски улыбнулась, встретившись глазами с прямым солнечным лучом, пробивавшим себе дорогу сквозь листья фикуса. Надо же, на исходе сентября в России уже заморозки ночью, а здесь лето всё не кончается. Безмятежно ленивое спокойствие праздной публики нарушилось внезапным появлением бегущего человека. И это сразу привлекло внимание всей улицы. На ленивом востоке не принято торопиться. Несдержанность и спешка спутники слабости, а достойному господину суетиться не пристало. Удивление добавлял ещё и тот факт, что бегущий был не араб, индус или иудей, а европеец. А если ещё точнее, русский пассажир, столько что пришвартовавшегося корабля под названием «Королева Ольга», и фамилия его была «Бранков». Присяжный поверенный, понимая, что оператор направляется к нему, поднялся из-за стола. «Что случилось, Александр Осипович? На вас лица нет». Едва отдышавшись, тот начал рассказывать. «Дело в том, что...» что мне удалось отыскать химикаты для проявления плёнок. Естественно, их не нашлось в здешних мелочных лавках, но на соседнем английском пароходе я встретил коллегу с одной британской студии. Он плывёт в Египет снимать фильм про царицу Клеопатру. Но суть не в этом. Получив от него препараты, я уже поднялся к нам на борт и прошёл по коридору Как вдруг увидел, что из моей каюты выходит какой-то тип. В руках он держал коробки кассет. Заметив меня, он побежал. Я ринулся за ним. Он выскочил на палубу и у самой штурманской рубки выбросил их за борт. От неожиданности я отарапел и остановился. Этого ему оказалось достаточно, чтобы улезнуть в коридор и спрятаться в одной из кают. А в какой именно? В том-то и дело, что я не сумел этого выяснить. Я принялся дёргать все ручки, но что толку? Двери заперты, пассажиры на берегу. Я пытался уговорить стюарда достать запасные ключи, но он сказал, что без разрешения капитана ничего не откроет. А его как раз-то и не было. Тогда я решил найти Асташкина. Ещё светло, и он мог бы опуститься на дно и поднять наверх уже отснятый мною материал. Возможно, мне удастся спасти плёнки, так как алюминиевые футляры достаточно надёжны. Он грустно вздохнул. Хотя, конечно, для морских погружений они не предназначены. Выходит, боится злодей вашей фильмы, а Ордашев огляделся вокруг. Вы не поверите, Но в кофейне присутствуют все пассажиры первого класса. Не может быть, воскликнул Бранков. Но кто же тогда копался в моих вещах? Я думаю, тот же, кто совершил убийство в Константинополе, пытался бросить вас под грибные винты и ухитрился оказаться здесь раньше, чем вы. Вот так реприманда. И что же делать? Будем доставать плёнки. Остальная часть вояжоров сгорала от любопытства, наблюдая смест за разговором не на шутку встревоженного киношника и присяжного поверенного. Ардашев подошел к столику, за которым сидел Асташкин. «Виктор Палыч, не уделите ли мне несколько минут?» «Все конечно-с! Что-то стряслось? Вы правы!» За бортом оказалась кассета с только что отснятой фильмой, и по всем вероятям, нам не обойтись без вашей помощи. Вы хотите, чтобы прямо сейчас я отправился на её поиски? Вадалас отаропело уставился на адвоката. Именно вмешался в разговор Бранков, аккурат прямо сейчас. Не откажите. А я уже и Винса хлебнул, и что Да у меня актёры перед съёмками частенько прикладываются, обычай у них такой. Поняв, что сболтнул не совсем то, что нужно, оператор поспешил исправиться. Это я так, господа, к слову, пошутил, знаете ли. Реплику Пранкова пропустили мимо ушей. Ну, если надо, я готов. Вот и договорились, удовлетворённо заключил Ардашев. Стоило Осташкину объяснить соседям по столику причину своего внезапного возвращения на корабль, как тут же об этом узнала вся группа, и пассажиры, соблазнённые возможностью воочию понаблюдать за подводным погружением, живо поднялись с мест и дружно зашагали в порт. Совсем скоро на судне закипела работа. Из багажного отделения матросы принесли несколько ящиков, Из них извлекли водолазное снаряжение и трехцилиндровую помпу. С одной стороны у нее была ручка, при помощи которой ее можно было крутить, а с другой маховик, металлическое колесо, раза в два больше того, что обычно стоит на машинках «Зингер». Вся конструкция очень напоминала упомянутое швейное устройство, с той лишь разницей, что роль педали выполнял боковой рычаг. Сташкен с лицом приходского священника во время воскресной проповеди подробно инструктировал боцмана и пятерых помощников из числа матросов. В результате вращения вот этого колеса приводится в движение коленчатый вал. Прикреплённые к нему поршни нагнетают воздух в шланг подачи, и оттуда в костюм водолаза. Чем глубже ведётся погружение, тем сильнее нужно накачивать помпу. Для отслеживания давления установлен манометр. На каждые 4,5 сожжений требуется создать давление в одну атмосферу. Я только что измерил расстояние до дна, и здесь оно составляет ровно 6 сожжений. Следовательно, когда я опущусь Вы должны будете нагнетать воздух в шланг к кабелю до тех пор, пока стрелка манометра не приблизится к цифре 1 и ещё двум маленьким делениям. Сиречь вот сюда, он показал пальцем. Ясно? Не сомневайтесь, ваше благородие, ответил боцман. А если я дёрну два раза вот за этот кабель сигнал? Вам следует поднимать меня наверх, но не быстро. а постепенно, выбирая слабину сигнального конца и шланга одновременно. «Понятно?» — обратился к матросам водолаз. «Так точно!» «Ну, хорошо. Давай!» Мичман махнул рукой, и в воду спустили шторм-трап. Осташкин облачился в утепляющий шерстяной костюм, резиновую водолазную рубаху-комбинезон и утяжелённые боты, на грудь и спину ему надели две свинцовые отливки. Задний груз располагался несколько ниже переднего и придавал туловищу наклон вперёд, облегчая движение. На голову офицероу водрузили медный шлем с манишкой, крепившейся к рубахе тремя болтами. Помпа заработала, и Осташкин медленно Едва передвигая ногами, стал спускаться вниз по ощатым ступенькам. В воде он лёг на спину, некоторое время оставался у самой поверхности, проверяя герметичность налижения, и только после этого начал медленно погружаться. Господи! Да зачем же его топят? испуганно вцепившись в руку мужа, вскрикнула мадам Богославская. Не беспокойтесь, он ведь на привязи. Если что, моряки его в два счета вытащат», – здраво рассудила Вероника Альбертовна. «Дорогая, ты демонстрируешь просто удивительное познание», – сиронизировал Клим Пантелеич. Щелкнув крышкой золотого мозора, он засек время. «Ты забываешь, что я довольно долго прожила в Петербурге и немного разбираюсь в морском деле». С обидой вымолвила супруга. Ардашев нежно накрыл ладонью её руку. Не сердись, я пошутил. Так и быть, примирительно ответила она. Но та бессовестная девчонка в кофейне пялилась на тебя весь танец. Вероника Альбертовна по-детски обиженно выставила вперёд нижнюю губу. Ну что ты? Она просто очень надеялась на чаевые. И не зря Клим Пантелеевич промолчал. Через 8 минут подтавливающий трос остановился на одном месте, а по прошествии ещё некоторого времени матросы почувствовали два резких рывка и начали подъём. Боцман выбирал сигнальный конец, а его помощник шланг. Помпа продолжала работать, И стрелка манометра подёргивалась на нужной отметке. Из-под воды показался медный скафандр, отливавший золотом на солнце. Водолаза подтянули к трапу. Держась одной рукой за поручень, он подол наверх две алюминиевые коробки. Матрос проворно подхватил их, но тут же они оказались в руках у Бранкова, который быстро исчез в коридоре. Осташкин поднялся на одну ступень. Сигнальным концом троса ему помогли выбраться на палубу. Отвинтили болты и сняли скафандр. Остановили помпу. Вокруг столпились пассажиры. — Как водичка? — поинтересовался Неммерт. — Прекрасная! Это ведь не Балтика с ее вечными штормами и промозглым холодом. А днище корабля, скажу я вам. Ез рядно обрасло ракушками. Придём в Одессу, станем в док и почистим, ответил капитан. А что интересного на дне? поинтересовался Смальский. Из толщи ила торчат две корабельные мачты и чернеют горлышки кувшинов. Почти под килем лежат два человеческих скелета, один, судя по одежде, совсем недавний. А ещё в трёх сожжениях от места погружения я заметил корпус судна. Он очень похож на галеру. Это неудивительно. Тут везде история. А завтра мы будем в Яффе, в самом древнем порту мира. Как следует из античных источников, его построили ещё до всемирного потопа. Демонстрировал рудицию Газетчик. "Надо же", удивился Вадалас. ожидая, пока его разденут. Скажите, Александр Викенч, а мы скоро отплываем? Через 2 часа. Так что у вас есть ещё время снова прогуляться по городу. Вот спасибо. А то меня так торопили, что я даже не успел распробовать местную модеру. Оставив мичмана, Немерт приблизился к пассажирному поверженному и негромко спросил: "Ну а теперь когда все увидели, что со дна подняли коробки с пленкой. Вы объясните мне, наконец, что же все-таки на них запечатлено? Момент приготовления к преступлению. Помилуйте, уж не хотите ли вы сказать, что злодей попал в объектив кинокамеры как раз в тот момент, когда стоял на палубе и точил нож, примеряя его к спине Завесова? Адвокат громко расхохотался. Неплохая шутка, Александр Викенч, но речь о другом. О чём же? Потерпите 2-3 дня, прошу вас. Как знаете, недовольно бросил капитан и ушёл на мостик. Ордашев повернулся к супруге. Прости, дорогая, что я совсем не уделяю тебе внимания. А я давно к этому привыкла. И уже не обижаюсь. Ты знаешь, мне даже интересно наблюдать за твоим расследованием. Скажи, а почему до сих пор ты не арестовал убийцу? С наивной почти детской прямотой спросила Вероника Альбертовна. А тебе уже известно его имя? Да, невозмутимо ответила она. И кто же он? С ноткой сарказма в голосе спросил Клим Пантелеич. Смальский, газетный репортёр. От неожиданности Ардашев вздрогнул и недоуменно уставился на жену.